Рассказывает доктор Басков 4: во вторник я приехал в первую уральскую больницу и удивился, увидев, что в приемной сидит следователь комар. Моя секретарша подозрительно косилась на него. На коленях у него лежал большой темно-желтый конверт. Как только я зашел, он поднялся и протянул мне руку. Доктор Басков, я хочу кое-что с вами обсудить. Конечно, ответил я, слегка растерявшись от неожиданности. Пойдемте в кабинет. Попросив секретаря предупредить Стругацкого, что наша встреча состоится позже, я жестом пригласил комара следовать за мной. В кабинете я предложил ему сесть и спросил. Что-то случилось? Извините, что пришел без предупреждения, но я не хотел звонить. Почему? Он помахал конвертом. Потому что не хотел обсуждать по телефону вот это. А что это? Мы нашли это во время обыска на квартире профессора Константинова. Содержимое его достаточно интересное, скажем так. Он протянул мне конверт. Открыв его, я вынул пачку бумаг и несколько фотографий. Одного взгляда было достаточно, чтобы понять, о чем они. «Досье», — произнес я. Э, «Что, простите? Да ведь это похоже на то самое досье, о котором говорил Стругацкий». «Так он знает об этом?» «Да, он пару раз о нем упоминал». В последней беседе он рассказывал, как оно к нему попало. К нему? Так значит, это не Константинову принадлежит? Я покачал головой. Судя по словам Стругацкого, эти бумаги принадлежат государству. Я посмотрел следователю в глаза. Полагаю, именно поэтому вы и не хотели обсуждать это со мной по телефону. Да, это улика в нашем расследовании. Я не хочу, чтобы ловкачи из ФСБ прибрали ее к своим рукам. По крайней мере, не раньше, чем мы сами разберемся, что к чему. Я пролистал документы. Ваши люди уже проверили их? Он понял, к чему я клоню. Да, документы не подделка. Наши эксперты подтверждают, что это оригиналы. Судя по бумаге, чернилам, шрифтам, печатям, терминологии. Все подлинное. Здесь также прилагался ключ и шифр к сейфу в Уралпромстройбанке. Сейф мы проверили но он оказался пуст. Да, Стругацкий говорил об этом ключе и шифре. А он не рассказывал, что было в сейфе? Нет, еще не рассказал. Комар подождал, пока я рассмотрю все фотографии, после чего спросил. Ну и как продвигается ваше наблюдение Стругацкого? Я вкратце рассказал о своих выводах на данный момент и поделился своей убежденностью в том, что милиции, возможно, предстоит столкнуться в лесу с весьма странными вещами. Я постоянно с ними на связи, но пока они не обнаружили ничего странного. Может быть, они не там ищут? Сказал я, показывая на карту с пометками. Вполне может быть. Поэтому я сделал копию карты и передал им с курьером. Почему было просто не отсканировать и отослать по электронной почте? Камар усмехнул скриво. По той же причине, по которой я не захотел обсуждать это по телефону. А, да, конечно. А как насчет Стругацкого? Вы хотите, чтобы я продолжал его наблюдать? Да, будьте так добры. Ведь мы до сих пор не знаем, что произошло с Константиновым и остальными. И имеет ли Стругацкий к этому какое-либо отношение? И нам нужно это узнать как можно скорее, доктор. Я понимаю вашу нетерпеливость. Поверьте мне, я на вашей стороне но я не могу потребовать от него рассказать все, что он знает. Это правила судебно-психиатрической экспертизы. Если я начну давить, он попросту замкнется и замолчит». Комар вздохнул. «Хорошо, доктор, будем придерживаться ваших правил». Я одобрительно кивнул и еще раз взглянул на документы, разбросанные по всему столу. «Невероятно», – бормотал я. «Я хочу сказать, что если они в самом деле настоящие, там и правда творится что-то странное, что-то неизвестное. Я поднял глаза на комара. Можно мне сделать копии? Он кивнул. Но на вашем месте я бы никому об этом не говорил. А по окончании дела настоятельно рекомендую все уничтожить. Понял. Я закрыл папку и провел пальцем по символу, изображенному на ней. А вы что-нибудь знаете о проекте? Сварок. Комар покачал головой. «Ничего. Но обязательно узнаю». Он сделал паузу. «Вы планируете рассказать Стругацкому о том, что мы нашли эти материалы?» «Безусловно. Во-первых, он сам был уверен, что вы рано или поздно их найдете. А во-вторых, мне очень интересно посмотреть на его реакцию. И почему же?» «До сих пор он был вполне спокойный и хладнокровен». Было несколько моментов ухода в себя, и несколько раз он казался безумно напуганным. Но большей части ему удалось сохранить самообладание. И мне было трудно установить, насколько вероятна его виновность в исчезновении товарищей. Он сразу же заявил мне, что мы считаем его сумасшедшим и думаем, что он их всех убил. И он ведет себя соответственно этому предположению». «Будет интересно посмотреть, как изменится его поведение, когда я скажу, что у нас в руках оказались улики, доказывающие его невиновность и здравость рассудка. А вы можете предположить, как именно изменится его поведение?» «Увидим», — ответил я на это. Стругацкого я застал шагающим взад-перед по палате. Он сразу же подошел к креслу и уселся, выжидающе посмотрев на меня. «Виктор». «Извините, что пришлось отложить нашу встречу», — сказал я ему, занимая свое привычное место, устала. «Все нормально, доктор. Все хорошо». «У меня была очень веская причина. Уверен, что так оно и есть. У меня был посетитель. Старший следователь по делу Станислав Комар. Стругацкий выпрямился в кресле». «Правда?» «Милиция нашла досье, о котором вы говорили. Несколько секунд он смотрел на меня с ничего не выражающим лицом». Хорошо, наконец произнес он. Вы его прочитали? Просмотрел. Значит, комар приходил прямо сюда. Да, он только что ушел. Вы понимаете, что он подвергает вас опасности? Тем, что он показал мне досье? Да. Правительство не желает, чтобы кто-то знал о происходящем. Комар хочет докопаться до правды, Виктор. И я тоже хочу. А вы уверены, доктор? Спросил Стругацкий, подаваясь вперед. Вы абсолютно в этом уверены? Это моя работа, и следователи комара тоже. Стругацкий кивнул. Хорошо, ладно. Виктор, можете мне что-нибудь рассказать о проекте «Сварок»? Стругацкий едва заметно вздрогнул, потупил взгляд и ничего не ответил. Я решил не давить на него, ну, по крайней мере сейчас. Ладно, расскажите тогда о Веронике Ивашовой. Реакция Стругацкого удивила меня. Опустив голову, он начал всхлипывать. Слезы эти появились неожиданно и, несомненно, были вызваны упоминанием имени этой женщины. Я терпеливо выжидал несколько минут, глядя на его вздрагивающие плечи, пока он придет в себя. Ему потребовалось несколько минут. Я вытащил из кармана платок и протянул ему. — Извините, Виктор, — сказал я, когда поток слез наконец-то прекратился. — Ника. Произнес он качая головой. Ника. Я наклонился к нему. Расскажите о ней, как она? Как она оказалась втянута в эту историю? договорил Стругацкий, глядя на меня покрасневшими глазами. Вздохнув, он успокоился. Вы с угрозыском пытаетесь выяснить, убивал я или нет? Я их действительно убил, доктор. Не прямо, не собственными руками. Но именно я заварил всю эту кашу. Я попросил Нику помочь мне. И я отнес досье Вадиму. «Расскажите мне о ней», — настойчиво попросил я. Вздохнув, Виктор сказал. «Ладно».